Глава 37. В конце рабочего дня Игорь Орыков внёс в приёмную продюсера манекен на треноге с домашним платьем для исторической драмы. Он нёс его так, чтобы спрятать своё лицо. За ним следовала Ланская. Сидевший за столом Славик Куркин выразил удивление и защёлкнул по клавиатуре, сверяясь с календарём. Это что такое? По плану костюмы завтра? Из-за манекена выпорхнула Алена Ланская, распыляясь в извинениях. «Славик, прости, это моя инициатива». Она указала рабочему пальчиком, куда поставить, и качнула ладошкой, чтобы тот вышел. Поправив складки длинного платья на безголовом манекене, она с просящей улыбкой обратилась к Славику. «Я подумала, что Сонину лучше продемонстрировать платье на живой модели». «Решила напомнить о себе», – констатировал понятливый ассистент, привыкший к актерским уловкам. Ну да, а что мне ещё остаётся делать? Решаешь тут не ты и не я, а он. Славик указал на дверь кабинета. И время ты выбрала неподходящее. А что такое? Полина только что пришла. Филипп разыскивал её весь день. Гланская понимающе кивнула и сделала шаг к двери кабинета, из-за которой слышались громкие голоса. Сонин выражал недовольство, что вчера вечером Чёрная к нему не пришла. Где это была? В смысле, с кем? Отвечала черная, тоном женщины, знающей себе цену. На звонки не отвечала, от охранника отказалась, обещала приехать ко мне, а сама... Это ревность? Это потребность. Сонин, выдержка хороша не только для коньяка, но и для мужчины. Как вертит им, стерва? Позавидовала Алена. Вернулась к Славику и изобразила разочарование. Опять не повезло. Куркин не стал утешать актрису. Молча развел руки и закатил глаза. Что поделаешь? Лучше ему на глаза не попадаться, согласилась Алёна. Остальные плате тоже сейчас принесут, Алёна пожала плечами. Наверное, мне теперь это не поможет. Распахнулась дверь кабинета. В приёмную величественной походкой вышла Полина Чёрная в распахнутой шубе. Вслед за ней суетливо семенил Филипп Сонион, застёгивая на ходу пальто. "Закрёжь кабинет", распорядился он и напомнил Славику: "Не забудь поставить на сигнализацию". Взгляд ведущей актрисы Калну Ланскую, поспешившую склониться над бумагами, будто она только что принесла их ассистенту. Продюсер заметил платье и остановился перед манекеном. Славик ринулся с объяснениями. Изготовили по утверждённому вами эскизам. Что скажешь? спросил продюсер Полину. А где остальные? Тоже готовы? Могут сейчас принести. Будете смотреть? Чёрная качнула полы шубы, показывая, что ей жарко. Не хочу ждать. Завтра посмотрим. Завтра с утра, согласился Сонин и приказал ассистенту: "Подготовь всё заранее". Они ушли. Ланская пообещала поторопить рабочего и вскоре вернулась вместе с Рыковым, принесшим сразу два манекена. Она помогла Славику их расставить, специально создавая шум, чтобы Игорь, юркнувший в санузел, мог без помех замаскироваться под потолком. Там оказалось пыльно. Рыков почувствовал едкую щекотку в носу и зажал ноздри, только бы не чихнуть, крепился он. Перед уходом Славик зашёл в санузел. У Алёны заколотилось сердце: заметит или нет? Пары минут тянулись как вечность. Наконец, послышался слив воды. Славик вышел, поправляя костюм. Пронесло. Пережив нервное возбуждение, Алёна попыталась пошутить. "Если платье заброкуют, попрошу костюмершу подарить их тебе", игриво заявила она. "Ваши тупые шуточки вот здесь сидят". Славик провёл ладонью по горлу. "Пока, мне пора уходить". Алёна тайком наблюдала из коридора, как Куркин закрыл стальную дверь на два ключа. Над входом в офис загорелся красный индикатор сигнализации.